Там, в самом углу, внизу, в одном месте были разодраны отставшие от стены обои. Точно же начал все запихивать в эту дыру под бумагу. Вошло. Все с глаз дало. И кошелек тоже. Радостно думал он, привстав и тупо смотря в угол, вот оттопырившуюся еще больше дыру. Вдруг он весь вздрогнул от ужаса. — Боже мой! — шептал он в отчаянии. — Что со мной Разве это спрятано? Разве так прячут? Подлинно разум меня оставляет.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 «Зачем? А мне почем знать? Требует? Иди!» «Никак совсем разболелся», — заметила Анастасия, не спускавшая с него глаз. «Да уж не вставай! Болен так и не ходи, не сгорит. Что у в руках-то?» Он взглянул. В правой руке у него отрезанные куски бахромы, носок и лоскутья вырванного кармана. Так и спал с ними. Потом уже, размышляя об этом, Вспоминал он, что и, полупросыпаясь в жару, крепко-накрепко стискивал все это в руке и так опять засыпал. И шлохмотев каких набрал, и спит с ними, ровно складом И Настасья закатилась своим болезненно-нервическим смехом. — Чаю бы выпил. Хочешь, что ли? Принесу, осталось. — Нет, я пойду. Я сейчас пойду, — бормотал он, становясь на ноги. — поди с лестницы не сойдешь. — Пойду. Как хош.